Глава двенадцатая. Детская больница. После пекарни мэр попросил Виви. «Можно мы теперь вернемся ненадолго ко мне в мэрию? Там нас ждут два человека, которые очень хотели бы с тобой поговорить». «Хорошо». Первым из ожидавших ее людей был врач. «Виви, я лечу маленьких, тяжело больных детей». Так тяжело обычно болеют взрослые, но, к сожалению, и дети иногда тоже. В нашей специальной клинике лежит много таких ребятишек. Мы делаем все возможное, чтобы им помочь, но пока мы лечим этих детей, они часто так плохо себя чувствуют, что многие из них вынуждены лежать в кровати или передвигаться в специальных медицинских креслах. Они слышали про тебя, Виви, и очень хотят увидеть, как ты летаешь. Но, увы, пока они не могут выйти из больницы. Дорогая Виви, не могла бы ты к ним приехать и немножко их повеселить. В их жизни сейчас не очень много радости, ведь они не могут бегать, прыгать и играть, как все дети. Конечно! Давайте поедем прямо сейчас! «Подожди минутку. Тебя ждет еще один человек». «Хорошо. Но только давайте быстрее. Меня же ждут больные дети». Второй человек оказался хозяином фирмы по производству одежды. «Виви, тысячи людей теперь знают и любят тебя». Если ты не возражаешь, я хотел бы продавать футболки с твоим изображением. Я заработаю на этом деньги и часть их отдам тебе. Простите, мне сейчас не до этого. Мне срочно нужно ехать с доктором в клинику. Не хочу, чтобы больные дети меня долго ждали. Но тут она на мгновение остановилась. Хотя, подождите! Я согласна. Но при одном условии. Все деньги, которые будут мне причитаться, вы отдадите на помощь больным детям. Ты большая молодец, жирафик Виви. У тебя действительно очень доброе сердце. Отправляйся скорее с доктором в больницу. Тебя там ждут. Когда они приехали, около сотни детей в больничных халатах уже собрались во внутреннем дворике клиники. Некоторые из них сидели в медицинских креслах на колесах. Когда Виви увидела их печальные лица и потухшие глаза, комок застрял у нее в горле. Она изо всех сил старалась не подать виду. Виви поняла, что плакать ей сейчас никак нельзя. Наоборот, она должна зажечь улыбки на лицах этих детей, чтобы они хоть ненадолго забыли о своей болезни и, может быть, поверили в чудеса. «Меня зовут Жирафик Виви!» Подавив слезы, сказала она по-французски. «Я умею разговаривать на разных языках и летать. Сейчас я вам устрою такое представление!» Которое вы долго не забудете Дети захлопали Они вдруг почувствовали, что ее улыбка Излучает теплую волну добра и света и Это тепло нежно окутывает их со всех сторон Лица ребятишек просветлели Еще немного и улыбка была готова появиться на их лицах Начинаем представление Что сначала, летать или фокусы? Отлично! И Виви стрелой взмыла в воздух Раздался дружный Ах! Дети знали, что жирафик умеет летать Но увидеть это своими глазами, да еще так близко, совершенно другое дело Виви превзошла себя Она кувыркалась в воздухе и летала вниз головой, почти касаясь земли Потом жирафик делала мертвую петлю, перебирала всеми четырьмя ногами, будто бежала по воздуху, садилась на карнизы и крышу больницы и делала другие смешные трюки, которые придумывала на лету. Восторгу детей не было предела. Наконец она спустилась на землю и с очень серьезным видом торжественно объявила. «А теперь фокусы!» С этими словами она сняла с себя маленький бабушкин рюкзачок и вдруг начала вынимать из него один за другим малюсенькие супербагеты, каждый из которых тут же вырастал до своего более чем внушительного размера. Дети смотрели как завороженные. Ох, устала я что-то багеты вытаскивать, но это еще не все. Мой рюкзачок набит еще всякой всячиной И она в поте лица стала быстро извлекать из бабушкиного рюкзачка Какие-то коротенькие тонкие палочки Которые на ходу превращались в большие пахучие ветки эвкалипта Жирафик не останавливалась, пока не завалила ими весь больничный двор Ой, какой же беспорядок я тут устроила Ну что ж Надо убрать. С этими словами и ветки эвкалипты, и супербагеты, как по волшебству, а это и было волшебство, стали исчезать в ее маленьком рюкзачке. Что бы еще туда засунуть? Тут она заметила, что один мальчик встал из своего медицинского кресла, чтобы лучше видеть представление. Малыш стоял, поддерживаемый медсестрой, и смотрел на жирафика во все глаза. Виви перенесла свой взор на его пустое кресло с двумя большими колесами и приказала. «А ну-ка дайте мне сюда это кресло!» Ошарашенная медсестра безропотно подкатила кресло к Виви. Жирафик поднесла рюкзачок к креслу, и оно мгновенно стало уменьшаться, пока не достигло размера спичечного коробка. Виви подняла его и небрежно бросила в рюкзачок. Ну, я пошла Виви надела рюкзачок и сделала вид, что собираются уходить Но медсестра испугалась А как же наше кресло? Ах, да, а я и забыла С трудом сдерживая улыбку, Виви вынула из рюкзачка коробок Который на глазах опять стал большим медицинским креслом И тут весь больничный двор взорвался от смеха. Смеялись дети, смеялись медсестры, даже врач, который молча наблюдал за всем происходящим, вытирал слезы от смеха. Дети не хотели отпускать Виви. У них по больничному расписанию должен был начаться ужин, но каждый ребенок хотел дотронуться до жирафика и погладить ее по шелковой шкурке. Прощаясь, Виви подарил им на память по маленькой пахучей веточке эвкалипта. Медсестры обещали поставить эти веточки на прикроватную тумбочку каждому ребенку. Впервые за долгое время больные дети почувствовали себя счастливыми. Оказывается, в этом мире живут такие солнечные, веселые и волшебные жирафята. Врач подошел к Виви и обнял ее. «Спасибо тебе, жирафик Виви. Ты подарила этим детям такую радость, которая ценнее любого лекарства. Эта радость теперь надолго останется с ними». На обратном пути к мэру водитель машины хотел развлечь Виви разговором, но она, потрясенная увиденным, просто не могла говорить. теперь, когда уже не надо было сдерживаться, жирафик расплакалась. Слезы катились у нее из глаз. Если бы все обычные дети и их родители хоть раз увидели этих тяжело больных ребят, они бы почувствовали, как им здоровым и благополучным в жизни повезло. Они бы поняли... В сравнении с горем больных малышей, их проблемы, ссоры и обиды, ровным счетом ничего не стоит. Мэр ждала возвращения Виви. «Ты покорила Париж, жирафик! Немногим это удается!» «До тебя во всей двухтысячелетней истории Парижа было только одно знаменитое животное. По удивительному совпадению, это тоже была девочка-жираф. Ее звали Зарафа». Виви вопросительно посмотрела на мэра. «Это было почти 200 лет назад, в первой половине XIX века. Зарафу подарили королю Франции, Она проделала долгий путь из Африки в Париж, примерно в таком же возрасте, как и ты, и была первым жирафом, которого увидели парижане. Ее поселили в Саду Растений. Это там, где музей естественной истории, который, как мне сказали, ты успела посетить. Тысячи людей приходили посмотреть на Зарафу, но она не умела говорить. «И уж тем более летать и улыбаться, радуя всех вокруг, как ты!» Она нежно обняла жирафика. «Спасибо тебе за все! Мы в Париже всегда будем тебе рады! Не забывай нас, Виви!»